Глава восемнадцатая «Срок уложился? Тогда это дело твое. Забирай!» Трипалов протянул мне тоненькую папку, лежавшую у него на столе. «Заслужил!» «Что хоть за дело, Максимыч? Можешь описать вкратце?» — спросил я, прежде чем развязать тесемки уголовного дела. «Нехорошее!» — вздохнул Трипалов. «А если вкратце? Как ты просил?» У нашего товарища, сотрудника ГПУ, Евстафьева, погибла супруга. Ее нашли в Подмосковье, на территории бывшего кирпичного завода купца Милованова. И это еще не все, Георгий. Женщину живьем закопали в землю. В органах дыхания легких нашли частички грунта. Значит, погибла жена сотрудника ГПУ. Тем более, таким страшным образом задумчиво протянул я. А сами чекисты не хотят подключиться? Вдруг это месть со стороны их врагов? — Хотели, конечно. Даже скажу больше — настаивали, — вздохнул Трипалов. — Евстафьев не последний человек в их структуре, поэтому шум был, сам понимаешь, какой. Да я и сам с удовольствием бы отошел в сторону и не стал туда лезть. Пусть политикой занимаются те, кто должен. Я, понимающе кивнул. Ну да, честь мундира и все такое... Но Феликс Эдмундович приказал, чтобы именно мы занялись этим делом. Он до сих пор находится под впечатлением от нашей работы. Скажу больше, привечает тебя, — продолжил Максимыч. Я польщенно улыбнулся. — Смотри, не зазнайся у меня, — шутливо погрозил кулаком начальник. — Я не кинозвезда, чтобы зазнаваться. — Знаю, — улыбнулся он. Так что руки в ноги и бегом, сам понимаешь. Дело на контроле у самого. Трепалов показал пальцем на потолок. Мы просто не имеем права проколоться. Понял, Максимыч. Помощь коллегам — дело святое. Именно. Занимайся только убийством Евстафьевой. К другим делам я тебя пока не подключаю. Ну а если мне понадобится помощь, могу я рассчитывать на наших ребят? С надеждой спросил я. «Сможешь, когда вернемся». — Мы всем отделом выезжаем во Владикавказ. — Срочная командировка! — огорушил меня начальник. — А как же я? — расстроенно спросил я. — Меня почему с собой не берете? — Ну, тебе, как видишь, в городе работу нашли. Дело Евставьевой обещает быть заковыристым. Там, где чекисты, всегда непросто! — усмехнулся Трипалов. — Единственное, чем могу тебя порадовать... Товарищи из ГПУ обещали всячески содействовать и палок в колеса не ставить. Но я не очень-то верю в такие обещания. — А что произошло-то, Максимыч? — заинтересовался я. — Почему вас в такие дали затребовали, причем почти всем нашим отделам? — Тамошние товарищи бьют тревогу. У них орудует какой-то изувер, который убивает, а потом грабит пассажиров. Называют просто сумасшедшие цифры. За год найдено почти сто его жертв — Народ в панике. «Ох, ни хрена себе!» — присвистнул я. «Вот-вот!» — кивнул Трипалов. Я, когда в первый раз услышал, не поверил своим ушам, подумал, что напутали чего-то наши товарищи, преувеличили. Но когда с материалами ознакомился, понял, что ошибки нет. Сто человек погибло. Сто человек! А это значит, что в Владикавказе действует упырь похлеща Комарова — Его, конечно, ищут, но пока не очень получается. Раз сами справиться не могут, запросили подмогу в Москве. Руководство пришло к выводу, что задачка как раз для нашего отдела. А почему решили, что это дело рук одного преступника? Может, действительно ошибка? Предположил я. Меня тоже смущало количество жертв. Никакой ошибки. Почерк во всех случаях одинаковый. Смерть с одного удара тупым предметом по голове. Но и сам удар хитрый, слегка вкось. Эксперты установили орудие преступления. Это небольшой камень, завернутый в холщовый мешок и перевязанный веревкой. Получается что-то вроде кистеня. «В общем, у нас приказ. Без злодея в Москву не возвращаться. Сможешь быстро разобраться с делом Евстафьевой. Поедешь к нам на подкрепление». Я кивнул и стал изучать дело. Первым делом посмотрел на фотографию погибшей, когда та еще была жива. Судя по неровной боковой линии, это была часть группового снимка, скорее всего, семейного. Немногим старше меня по внешности. Далеко не Клаудио Шифер, но по этим временам довольно симпатичная. Пухленькая, глаза большие и... Как бы сказать, э, не прибегая к нецензурным выражениям. Распутные, что ли? Такой взгляд бывает у гулящих женщин. Томный, зовущий. Конечно, ориентироваться только на снимок нельзя, но он утром чую, что ошибки в плане морального облика нет. Дарья Ивановна Евстафьева. Замужняя, беспартийная, безработная. несудимая, не привлекалась, детей нет. Хоть какой-то плюс в этой истории, а то представить страшно, какой шок для детей. К делу приложены характеристики от домкома и соседей, банальное бла-бла-бла, без всякой конкретики». Со дня обнаружения тела прошло всего два дня. За это время следа кооперативники накопали немного, значит, по горячим следам раскрыть не удалось, и тогда у дела есть все шансы стать глухарем. Как женщина оказалась на территории бывшего кирпичного завода, что вообще там делала? Загадка. Муж Игнат Гаврилович Евстафьев в это время находился на службе, заступил на суточное дежурство — По его показаниям, Дарья Ивановна никуда не собиралась, должна была находиться дома, ни родни, ни общих знакомых в тех краях у семьи нет. В общем, одни вопросы, причем без ответов. Однако один из соседей видел, как Дарья Ивановна направляется в сторону железнодорожной станции, которая находится неподалеку от их дома. Известно даже примерное время, около полудня. «Куда?» спрашивается. может понести дамочку с таким нехорошим взором, в то время как муж тянет служебную лямку. Девять из десяти — к любовнику. И этот любовник живет или снимает дачу там, куда можно добраться на поезде. Понятно, что на пригородном. Дарья Ивановна шла налегке с небольшой сумочкой, без чемоданов. Связавшись по телефону с дежурным по вокзалу, я узнал расписание поездов. Как и почти все, в это непростое время оно носило примерный характер — Состав мог задержаться с отправлением или опоздать в пути на несколько часов. Это в порядке вещей, как в Германии 21 века, так и в Советской России периода разрухи. Нашел на карте местоположение бывшей кирпичной фабрики. Хм, она находится неподалеку от Кучина. Там же останавливается и пригородный поезд, на который могла сесть Дарья Ивановна. Оно, конечно, с натяжками... Но, кажется, любовь погибшей женщины придется искать где-то в тех краях. Но сначала нанесем визит ее супругу. Но не верю я, что опытного чекиста, а товарищ Евстафьев в органах, аж с восемнадцатого года, в настоящее время занимает должность начальника технического отделения, можно долго водить за нос. Наверняка он должен о чем-то знать или догадываться. Разумеется, в деле был его адрес. Кроме того, как выяснилось, в квартиру был проведен телефон — Начальник тех не хухры-мухры, должность обязывает. Я взял трубку и попросил барышню-телефонистку связаться с абонентом. — Евстафьев у аппарата! — откликнулся через какое-то время приятный баритон. По голосу чекисту можно было дать меньше его сорока лет. — Добрый день, Игнат Гаврилович. Моя фамилия Быстров. Я занимаюсь расследованием дела об убийстве вашей супруги. — представился я. — Что вам нужно? «Ну, раз мне повезло застать вас дома, могу ли я встретиться с вами, чтобы задать несколько вопросов?» Трубка на какое-то время замолчала. «Хорошо. У меня есть примерно полтора часа. Если уложитесь, застанете меня в квартире», — наконец откликнулся Евстафьев. Я прикинул расстояние. «В принципе, далеко, но успеть можно, если отправлюсь прямо сейчас». «Должен уложиться, пообещал я. «Буду вас ждать». Трубку на том конце провода повесили. До дома, в котором жили Евстафьевы, я добрался минут за сорок. Он и в самом деле находился неподалеку от железнодорожных путей. Транспортное сообщение сейчас пусть и не было столь частым и регулярным, но паровозные гудки то и дело оглашали округу. Прямо передо мной из подъезда вышел высокий, слегка сутулый мужчина в наглаженном костюме. Он был погружен в такую задумчивость, что едва не налетел на меня, но в последнюю секунду я все же успел отскочить, и мы разминулись. «Уважаемый, смотреть надо!» — окликнул я его, но он прошел мимо, даже не посмотрев в мою сторону. Покрутив пальцем у виска, я вошел в подъезд и поднялся на четвертый этаж, где находилась квартира Евстафьевых. Кроме их двери на лестничной площадке была еще одна. Сбоку рядом с каждой висел электрический звонок. Никаких табличек с объявлениями вроде «Ивановы, один звонок, Петровы, два, Сидоровы, три» не имелось, из чего я сделал вывод, что товарищ чекист прозябает отнюдь не в коммуналке. «Завидовать не станем. Когда-нибудь и на нашей с улице перевернется грузовик с печеньем». Я хотел было нажать на кнопку звонка, но тут заметил, что дверь не заперта. Примета по всем учебникам нехорошая. Достав из кобуры наган, я распахнул дверь и осторожно прокрался в квартиру. Вот будет история, если Евстафьев примет меня за грабителя и пристрелит на пороге. Я стал осматриваться. Обстановка и сама квартира оказались чересчур роскошными для скромной семьи советского госслужащего из двух человек, но не это сейчас вызывало у меня подозрения. Самое главное, что дома никого не оказалось, хоть я и пришел ранее обговоренных полутора часов. Допустим, хозяина вызвали на работу, и ему пришлось срочно менять планы». Но я в жизни не поверю, что чекист с таким стажем работы уйдет, не заперев дверь. Даже в тяжелом эмоциональном состоянии, вызванном смертью жены. Я скорее поверю в зеленых человечков с Марса, чем в такое. А вдруг его грохнули где-то в квартире, а я просто пока не нашел его тело. Я заглянул во все укромные уголки, но ничего там не нашел. Уже лучше. Но раз хозяина нет дома, мне тут делать нечего». Тем более, что во время беглого осмотра ничего интересного для себя я не нашел. Тишину разрезала телефонная трель. Она прозвучала так внезапно, что я даже вздрогнул. Звонок повторился снова и снова. Плюнув на все, я подошел и снял трубку. «Да? Ты должен умереть!» Голос на том конце был сухой и безжизненный. Проговорив эту фразу, собеседник отключился. Я снова снял трубку. «Алло, барышня!» «Моя фамилия Быстров, я сотрудник уголовного розыска. Пожалуйста, сообщите, откуда только что звонили по этому номеру». «Секундочку». Телефонистка замолчала. «Когда, говорите, был звонок?» «Только что». «Простите, вы ошиблись. Никто сюда не звонил». Телефонистка повесила трубку. «Какого хрена? Я же своими ушами слышал этот звонок и ту дурацкую фразу насчет того, что я должен умереть. Ну, поскольку квартира принадлежит Евставьеву, скорее всего, именно ему угроза и предназначалась». Тут мой взгляд упал на камин. На нем красовалась фотография в рамочке. Когда я подошел поближе и взял ее в руки, то понял, откуда взялся снимок в деле. Его оторвали от этого. Со второй части фотографии на меня смотрел мужчина с удивительно знакомым лицом. Правда, сейчас меня что-то в нем смущало. Не пойму только что. Я щелкнул пальцами. «Бинго!» «На фотографии изображен человек в форме, сам Евстафьев». Именно его я и видел, выходившим из подъезда, когда чуть с ним не столкнулся. Правда, тогда на нем был цивильный костюм, который ввел меня в заблуждение. Случилось это совсем недавно, и, пожалуй, у меня есть время его догнать. Я ведь краем глаза заметил, что и он направлялся в сторону железнодорожных путей. Наверняка тоже. Спешил на ближайший поезд. Догоню его. Тогда и поинтересуюсь, кто так желает его смерти и не связан ли каким-то образом этот доброжелатель с погибшей Дарьей Ивановной». Захлопнув за собой дверь, я в припрыжку понесся по ступенькам к выходу. Выскочив, огляделся и заметил знакомую сутулую фигуру. Нас разделяло не такое уж большое расстояние. Если поднапрячься, нагоню. Эх, хорошо, когда тебе двадцать с небольшим. Тело готово не спать сутками и совершать подвиги, включая марафонские забеги со спринтерской скоростью. Спина не болит, сердце не колит, голова не кружится, а мышцы только радуются физической нагрузке и просят еще». Я вжарил, что было сил, чтобы нагнать чекиста. Постепенно расстояние между нами сократилось метров до ста. «Игнат Гаврилович!» — закричал я. «Подождите, пожалуйста! Нам надо поговорить!» Но Евстафьев то ли не слышал меня, погрузившись в глубокие думы, то ли нарочно игнорировал по причине, известной только ему. Никакой реакции с его стороны не последовало. «Игнат Гаврилович!» — снова воскликнул я. «А вот теперь я точно знал, что он меня слышит». Чекист не просто прибавил ходу. Он вдруг сорвался и побежал к железнодорожной насыпи. В мгновение ока оказался на путях и замер. В это время со стороны города проходил товарный состав. Он неумолимо надвигался на одинокую, такую беспомощную, в сравнении с этой железной махиной человеческую фигуру. Машинист заметил стоявшего на путях Евстафьева. Паровоз бешено загудел, однако мужчина не сходил с места. Я уже понял, что сейчас произойдет. Ускорил бег, но было поздно. Заскрипели тормоза, закачались вагоны, какая-то женщина истошно закричала. Все было впустую. Паровоз смел с дороги его как букашку. Когда я смог подобраться к его телу, оно уже не было похоже на человека, скорее на окровавленный кусок мяса, в котором все, что только можно, оказалось раздроблено или перемолото. Смотреть на это месиво случайному свидетелю было просто невозможно. Да что там, не каждый медик способен выдержать это зрелище. Неудивительно, что зеваки старались держаться подальше. Я устало опустился на рельсы. Максимыч оказался прав, как всегда. Это дело с самого начала стало для меня нехорошим. Смерть женщины, самоубийство ее мужа, странный телефонный звонок. Все это было связано в очень тугую петлю, развязать которую будет очень непросто. Сейчас я, как никто другой, завидовал нашим парням, уезжавшим сегодня на далекий, на такой манящий Кавказ».